Глава 24. Любовь Васильевна, доброжелательно улыбнулась мне Зоя Григорьевна, миловидная крашеная блондинка лет под 50 с такой пышной грудью, что пуговицы от махеровой кофты, казалось, вот-вот поотлетают. Зоя Григорьевна была заведующая детским домом и, судя по фенотипу, относилась к представителям коренных малочисленных народов. И вот уже полчаса она всячески меня охмуряла, пытаясь подсунуть вместо белки других детей. Вы же понимаете, что там целый букет всего. Доверительно посмотрела она на меня, и в ее узких глазках вспыхнул жгучий интерес. Вот только мне и самой интересно стало, что за интерес у нее такой. Я все понимаю, Зоя Григорьевна, кивнула я. Спасибо вам огромное за такое доверие. Но дело в том, что двух старших детей из этой семьи я уже взяла под опеку, поэтому мне нужна именно Белка. Вот у нас есть Павлик, такой хороший ребенок. Словно не слыша меня, не сдавалась заведующая. Стихи читать любит, из пластилина красивых животных лепит, особенно зайчики у него получаются. Замечательный мальчик, уж поверьте, у вас с ним никаких проблем не будет. Да у меня и с белкой проблем не будет, развела руками я. Ну, не скажите, покачала головой заведующая. Там такая генетика? Нормальная там генетика, отмахнулась я. Это же дети моего бывшего супруга. Да я знаю. Кивнула Зоя Григорьевна. Но поверьте. Зоя Григорьевна, я решила использовать свой самый козырный аргумент. Поймите меня правильно, только между нами это хорошо? Зоя Григорьевна кивнула, глаза ее заблестели от еле сдерживаемого любопытства. Понимаете, на Анжелику и Ричарда скороход, ну, в смысле, мой бывший, дает хорошее содержание. Понимаете? Зоя Григорьевна кивнула, она все понимала. Но Анжелика сейчас уже заканчивает школу, сдает последние экзамены и поступает в училище. То есть она отдаляется. О том, что она всего лишь девятиклассница, я скромно умолчала. И я хочу взять взамен их третью сестру, Изабеллу. Теперь вы меня понимаете? «Вы не хотите, чтобы бывший супруг уменьшил содержание», догадливо сказала Зоя Григорьевна. На самом деле у меня были совсем другие мотивы начиная с того, что было жаль больного ребенка, который являлся сестрой моим детям, до долгоиграющей стратегии, связанной с моей миссией в этом мире. Но говорить об этом алчиной и недалекой заведующей я не собиралась. «Понимаю», — покивала она. «Ну, тогда я не буду тратить свое и ваше время и уговаривать взять Павлика. Будем оформлять документы». «Будем», — расцвела улыбкой я и добавила. «А можно я посмотрю на нее? «На кого?» — удивилась та. На Изабеллу. Еще насмотритесь. Отмахнулась она равнодушно. Но все же я бы хотела ее увидеть. Строго сказала я и под обложку журнала, который одиноко лежал на столе заведующей, легли сто долларов. Я думаю, что это вполне возможно. Внимательно проследила за траекторией купюры Зоя Григорьевна и подчеркнула: наверное. Я добавила еще пятьдесят. Да, вполне возможно. Широко улыбнулась заведующая и быстренько нажала на кнопку коммутатора. «Альбина Климовна, зайдите ко мне», — велела она строгим голосом. Буквально через пару минут в кабинет вошла пожилая женщина с морщинистым лицом. Длинное национальное платье женщины терялось подвязанной крючком шерстяной шалью, которой она накрыла плечи. «Альбина Климовна, проводите Любовь Васильевну к Изабелле Рочевой». «Но Зоя Григорьевна...» Многозначительным голосом начала женщина, но заведующая ее прервала. «Альбина Климовна, вы меня слышали?» Альбина Климовна тяжело вздохнула, и в этом вздохе выражался весь ее протест. И, переваливаясь, повела меня из кабинета. Она сильно хромала на одну ногу, так что шли мы долго по узким коридорам, пропахших убежавшим молоком, хлоркой и детской мочой. Так что я вполне успела налюбоваться стенами, украшенными корявыми детскими рисунками на тему «Мой мир», «Моя страна», «Наше счастливое детство». «Вот», — неодобрительно сказала Альбина Климовна и распахнула передо мной дверь. «У вас 15 минут». Она остановилась в дверях и буравила меня глазками. «Альбина Климовна», — тихо сказала я, — «Вы не беспокойтесь, я же все равно ее возьму. Так что ничего плохого я ей не сделаю». Женщина нахмурилась, немного подумала, затем кивнула и ушла по своим делам. А я шагнула в комнату и замерла в нерешительности. На кровати, со сбитым одеялом, полу лежала, полу сидела, очень худенькая до синевы девочка лет четырех пяти и рисовала. При виде меня она удивленно распахнула огромные черные глаза. — Ты моя мама? — просто спросила она. — Да. — ответила я и заплакала. Вечером ко мне на квартиру приперся скороход. Я как раз закончила складывать документы по порядку, согласно тому списку, что выдала Зоя Григорьевна. Когда задребезжал звонок на входной двери, Валентина Анатольевна недовольно крикнула. «Любовь, Васильевна, это к вам пришли?» Я вышла в прихожую и сильно удивилась, обнаружив бывшего Любашиного супруга. «Ты чего?» — спросила я. «Как дела продвигаются?» — вопросом на вопрос ответил скороход. «Смотря какие дела». Пожала плечами я. «Ты разве из-за этого пришел Узнать, как у меня дела?» «Нет», — нахмурился он и добавил. «Ты бы не занималась ерундой, Люба, я тебе говорю». «Спасибо за беспокойство, Петр, ответила я. «Но позволишь мне самой дальше решать». «Ты не понимаешь!» — вскинулся он. «Если ты пришел только за этим, то уходи». Я уже начала терять терпение. То меня эта заведующая мариновала почти час, теперь этот пришел. И все за меня прям очень беспокоятся. А судьба худенькой черноглазой девочки никого не интересует. «Да подожди ты, Люба!» — сказал Скороход и вытащил из кармана куртки сверток, обернутый в газету и перевязанный простой резинкой от трусов. «Вот». «Что это?» Я не спешила брать непонятно что в руки. «Да деньги это!» — нахмурился Скороход и понизил голос до шепота. «Анжелика там поступает, выпускной у нее платье надо. Сама ж говорила». Говорила, изумленно кивнула я, забирая сверток. Спасибо тебе, Петя. Это тебе спасибо, вздохнул скороход. Он еще хотел что-то добавить, но посмотрел на меня, еще раз кивнул и вышел стремительным шагом. А я осталась растерянно стоять перед открытой дверью с газетным свертком в руках. И вот что это только что было. Но стоило только вернуться к себе, как началось. Так вот почему ты с нами не напросилась. — обличительно заявила Валентина Анатольевна. — Свои личные дела за счет нашей общины порешать решила. — Мои личные дела вас не касаются, — ответила я и ушла к себе в закуток. Не слушая ворчания Валентины Анатольевны, который вторил визгливый голос Зинаиды Петровны, я плюхнулась на кушетку, где спала и развернула газету. На одеяло выпали три увесистые пачки денег. А ничего так, щедро решил помочь своим детям скороход. Интересно, совесть проснулась, что ли? Я пожала плечами и задумалась. Сейчас я сидела в чужой квартире, на чужой кушетке, застеленной застиранным постельным бельем. Рядом с моим тапочком пробежал большой рыжий таракан. Меня аж передёрнуло. Жутко боюсь тараканов. Сама не знаю почему, но боюсь ужасно. В квартире было не так, чтобы и жарко, но как-то душно, не хватало воздуха. Очень хотелось горячего чаю со сладким вареньем. Или хотя бы просто горячего и очень сладкого чаю. Чай на кухне был, сахар тоже. Но вот как подумаю, что потом придется одеваться и бежать по холодине в туалет на улицу, так уже никакого чаю и не хочется. Я вздохнула и спрятала деньги в банку из-под засохшего бустилата в чулане. Авось не найдут. Держать деньги в своей сумке я почему-то интуитивно не решилась. На улице был не дождь, а ливень. Город накрыло серой пеленой воды, которая буквально падала сверху. Сегодня было мое дежурство. Предпоследний день тут, в Нефтеюганске, и завтра уже домой. От этого на душе потеплело. Как же меня здесь все задолбало! Нет, так-то город, природа, все это мне нравилось какой-то эдакий суровый местный колорит во всем. Немного экзотики явно не помешает, но выделить одну квартиру с этими тетками выше моих сил. Как же они меня выбешивали, особенно своими придирками по мелочам! Я-то и сама такая, что могу ого-го как морально пнуть. Но в данный момент мне разводить скандалы не с руки. Мне эти люди и вся эта секта нужны для достижения моих целей. Поэтому приходилось брать свои эмоции в руки и молча терпеть, пытаясь сглаживать откровенно хамские наезды. Вот и сейчас у меня весь день дежурство по кухне. Так бабоньки явно расстарались и специально использовали почти все наши продукты по максимуму. А из чего мне теперь готовить, непонятно. Я вздохнула, пошарилась по сусекам, обнаружила остатки геркулеса, Вот и ладненько. Прямо как чувствовала еще в первый день по приезду, заныкала банку сгущенки на черный день, поэтому на завтрак сварила молочную кашу со сгущенкой, поставила чайник, сделала заварку. Когда народ потянулся на кухню завтракать, у меня уже было все готово. Нина Ивановна оладушками нас кормила, язвительно заметила Валентина Анатольевна. А Маша делала омлет. Зато теперь какую-то непонятную кашу приходится жевать. Она демонстративно скривилась, но доела все до грамма и отложила ложку. Хоть мне и хотелось ответить ей в таком же духе, но я лишь добродушно спросила. «Добавки?» Не увидев, что ее слова попали в цель, Валентина Анатольевна побагровела и поджала губы. Дальше завтракали молча. Когда все наелись и оставили мне гору грязной посуды, Зинаида Петровна переглянулась с остальными бабоньками и сказала. «Сегодня на обед будем в Краеведческом музее. А вот что у нас на ужин?» «Надеюсь, не каша опять?» И ехидно так хмыкнула. Я не стала заострять внимание, что кроме круп больше ничего нету, все подъели. Ладно, будет день, будет пища. Когда все ушли на мероприятие, я быстренько перемыла посуду, вынесла помой и понеслась в детский дом. Не буду описывать всю эту бюрократическую суету, скажу лишь, что я таки все это преодолела. Где хитростью, где презентами, где нахальством, но преодолела. А вот из здания я вышла в растерянности. Сумка с вещами Изабеллы была хоть и небольшая, но довольно увесистая. Больше всего места занимали костыли, и саму Изабеллу я держала на руках. Как я это все добру, не представляю: расстояние отсюда до нашей квартиры не маленькое. Я уже подумывала о том, чтобы оставить вещи здесь, отнести Изабеллу, а потом вернуться. Но меня останавливало то, что я боялась оставлять ребенка одного в чужой незнакомой квартире, вдруг еще испугается. Или что-то сделает. Кроме того, я тогда не успею приготовить ужин, и бабы сожрут меня. Ужин, черт! Я забегалась со всеми этими делами и совсем забыла сходить в магазин. Хоть обеспечение в магазинах здесь было крайне плохое, но хоть выпечку прикупила бы. Пирожков там каких или тех же рыбных консервов. А чем теперь их кормить, не представляю. Я толкнула дверь и, придерживая притихшую Изабеллу, вышла на улицу. «Люба!» Из Урала спрыгнул Скороход и протянул руки к девочке. «Давай помогу». Петр, удивилась я. «Что это на тебя нашло?» «Прекращай, Люба!» — нахмурился он. «Я хоть и скотина, но не настолько же». Я вздохнула. Скороход высадил Изабеллу в кабину, подсадил меня, закинул сумку, сел на свое место, и машина плавно тронулась. «Домой?» — спросил он. «Слушай, Петр, у меня возникла спасительная мысль». «А ты не можешь мимо продуктового магазина проехать?» «Могу», — кивнул он. «А что тебе надо?» «Да вот бабы специально поставили меня последней дежурить. Прорвало меня, и я начала жаловаться. А продукты, что мы с собой привезли, все использовали. А сегодня я должна приготовить ужин. И мне совершенно не из чего. Не знаю, что делать. Нас шестеро». «Да, Калиновские бабы не меняются», — хмыкнул скороход и протянул Изабелле и риску тузик. Шпашиба торопливо сунув конфетку в рот, прошамкала белка. «На здоровье!» — сказал Скороход, стараясь не смотреть на девочку. «И резки вредно для зубов», — назидательно сказала я. «Зато вкусно!» — хмыкнул Скороход и вдруг сказал. «В магазине ты ничего не купишь, особенно сейчас, только хлеб». «Почему особенно сейчас?» — не поняла я. «Завоз давно был», — пояснил Скороход. «Следующий аж через месяц будет». «И что делать?» Без всякой надежды спросила я, понимаю, что сегодня будет эпический провал, за которым последует очередной скандал от баб. «Что делать, что делать?» — ворчливо перекривил меня скороход. «Слушаться меня и отставить панику. Сейчас немного прокатимся». Он свернул куда-то на боковые улочки, немного поплутал, и уже через минуту мы выехали к балкам и бочкам. «Неужели тут живут люди?» — удивилась я. «В таких условиях». Урал чихнул и остановился возле неприметного балка, вросшего в землю по самые окна. «Жди», — отрывисто сказал скороход и спрыгнул с кабины. «А куда дядя пошел? спросила Белка. «Если бы я знала», — вздохнула я. «В домик пошел. «А зачем?» «Решил сделать сюрприз», — решила я. Скорохода не было примерно минут десять. Я уже устала ждать. Белке я рассказывала сказку о Золушке, поэтому она ждала нормально. А я прямо ерзала. Ведь ужин готовить надо, а я вместо этого сижу тут непонятно зачем. Но через десять минут скороход появился, и я даже забыла, что собиралась ругать его. Вот, сказал скороход довольным голосом и продемонстрировал мне две огромных рыбины. Муксун. Так-то хорошо бы малосолку из него сделать, но к ужину не успеешь. Поэтому мой совет просто пожарь. Сейчас заедем еще свежего хлеба, купим, и все будет хорошо. Я расцвела. Нужно ли говорить, что бабоньки и Ростислав сожрали все до крошки, и придраться у них к сготовленному мной ужину не получилось? Самолет оторвался от земли, и я поправила свою кофту, которая укрывала спящую у меня на руках Изабеллу. Конечно, она тяжелая, но зато мы сидим. И тут скороход помог с билетом. А вот бабонькам и Ростиславу сидячих мест не нашлось, и они всю дорогу, пока самолет будет лететь, стояли. Хотя не только они. Между рядами стояла куча людей. Все были груженные баулами и сумками и стояли в проходе прямо с ними. Я уже и отвыкла от того, что в 90-е в самолетах летали не только сидя, но и стоя. Свой мини-план по нефти Юганску я выполнила, причем считаю, что успешно. Я поправила свернутую в виде подушечки куртку, на которой спала Изабелла, и посмотрела в окно. Самолет летел между белоснежными перестыми облаками в два слоя. Земли внизу не было видно. «Скоро я буду дома». Я удовлетворенно вздохнула, устала. Столько всего, а я не резиновая. Устала жутко. Но даже не от необходимости воевать с тупой заведующей детдома за каждую бумажку, а от необходимости постоянно жить с этими женщинами. Вымотали они мне нервы изрядно. Но я перетерпела и преодолела. Теперь этот большой предварительный этап закончен. Я устроилась более-менее. Я сейчас имею неплохие деньги. Да, с долларами еще не все понятно, вдруг кто-то не поступит и придется вернуть, но какая-то часть все равно останется. И плюс скороход неплохо так подкинул. Хватит надолго. А завтра еще схожу в хопер Инвест, как раз время подошло. И я не я, если не отожму у них свои деньги и плюс двойные проценты. Детей собрала в кучку, нелюбимого супруга отшила, квартира моя, работа какая-никакая, но есть. Теперь мне предстоит следующий шаг. Активное наступление и одновременное формирование команды. А уже этим вечером я входила в квартиру, прижимая Изабеллу к себе. «Анжелика, а вот и мы», — сказала я.